Вот вы мне скажите, а чего стоит любовь, если не уметь прощать? Ведь Иван хороший мужик на самом деле, и всегда им был. Хороший, но гулящий. Напомнила, Бася, я знаю. Но ведь где гарантия, что я когда-нибудь полюблю кого-то другого? Где я найду такого же, но не гулящего? И потом ведь он может исправиться. Только не рассказывай себе этих сказочек, Марлена. Не обманывай их от себя, — возмутилась Сухих. Все наперебой принялись делиться своим опытом, рассказывать всякие страшные истории о легковерных женах и вероломных мужьях. У всех нашлись десятки таких историй. Марлена слушала и хмурилась, а Овенга сидела молча и смотрела в Марленину чашку из-под кофе. Так, стоп. Девочки, подождите. Марлена возмущенно махала руками. Хватит со мной делиться этим негативом. Я и не говорю, в конце концов, что я вот так вот его приму и поверю ему. Я знаю, это и есть самая большая проблема, что я ему верить больше не могу. Но это ведь решаемо. Я могу и не верить ему. Все равно мы же... Мы же можем растить детей, можем ездить по миру, разговаривать о политике. Давайте-ка мы с вами все упростим. Он мне до сих пор нравится. Он отец моих детей. Он ведет себя очень-очень достойно. И помимо всей этой истории, мне его винить не в чем. И что мешает мне вернуть себе такого хорошего на самом деле мужика? Такого? каких, кстати, не так и много. — Только то, что это будет несправедливо. — Он слишком легко отделается, — возмутилась Сухих. — Такие, как ты, не должны идти на уступки. — Ты же идеальная жена! — Да что ты! — фыркнула Марлена. Но тут в разговор вмешалась Авенга. Солнце в этот момент зашло за облака, Видимо, не хотела слышать то, что скажет эта странная женщина с кофейной чашкой в руках. — Анька права. Это будет несправедливо, потому что ты для него идеальна. Ты слишком хороша. Он этого не заслуживает. Надо вас уравнять. — И как это сделать? Может, ей начать пить запоем? — хихикнула Бася. Зачем же портить здоровье? А Винга медленно пожала плечами, продолжая вертеть чашку. — Надо ему изменить. — Что? — ахнула Марлена и моментально покраснела. Ясное дело, в ее прекрасную голову такие мысли никогда не поступали, хотя по мне мысль была здравая. Девочки молчали, пораженные простотой и красотой замысла. Первый подала голос Караська. — И что, ты все вот это увидела в чашке? — спросила она, с опаской поглядывая на небо. — Кажется, точно собирался. — Что? А Венга растерянно посмотрела сначала на Сашку, потом на чашку. — А, это, о, Господи! Ну, что вы во всякую чушь верите? Я и сама ни во что это не верю. Я просто это придумала. — Да, — недоверчиво кивнула Сашка. — Ну, смотри, я шарлатанка. — Девчонки, вы что? — Ну, не знаю. Иногда ты все говоришь очень точно. С сомнением пробормотала себе под нос Бася, а Венга фыркнула. — Ну и ладно. Ладно, ладно. Скажите, как вам идейка? гейка? — Да бред, ерунда. — Полная муть! Марлена никогда не... — Я согласна! Вдруг бросила Марлена и убежала в дом. Дождь действительно мог палить в любую минуту, а мы в купальниках. Естественно, мы побежали за ней. Через несколько минут наша посиделка приобрела характер военного совещания. Стратегически это ход правильный. — говорила Бася, как самый опытный в развратных делах боец. — Только нужно, чтобы он обязательно все узнал, чтобы ему мало не показалось. — Это не так просто подстроить, тем более, что мы ничего не знаем о том, где он живет, чем занимается. — Да уж, — добавила Овенга, — не станешь же ты заниматься сексом прямо под окнами его офиса. Под видеокамерой хмыкнула Сашка Карасик, но была тут же обожжена нашими осуждающими взглядами. Уж кто-кто, а она не имеет права напоминать о той истории. Но Марлена даже глазом не повела. Видеокамера — это хорошая идея. Можно было бы просто дать ему посмотреть и сказать «Вот я». Теперь мы квиты. И если ты действительно меня любишь, возвращайся. И давай начнем все заново. Задумано, неплохо, одобрили мы. Только где ж все-таки взять подходящего мужика? Тимофея твоего нельзя попросить, поинтересовалась Венга. И как ты это себе представляешь? Тимочка, можно тебя попросить с одной моей подругой переспать? Лучше уж ты своего мужа попроси. — С моим мужем это может кончиться плохо. — Кто-нибудь опять кому-нибудь руку сломает? — покачала головой она. — Нет, никого из знакомых мужиков брать нельзя. А может, у Баси на телевидение одолжить, а? Там же много всякой красивой швали. Знаете, девочки, во всей этой истории меня смущает только одно. — заметила Марлена, поежившись, — что придется спать с чужим мужиком. Это меня просто приводит в ступор. Вот тут я не уверена, что справлюсь. Это просто ужасно. — Но необходимо, — заверила Сухих. — Это твой единственный шанс жить с ним и не чувствовать себя оскорбленной зная, что ты тоже ему изменила. — Это да, — пробормотала Бася, — это да, да, да, не спорю. А все-таки, как телевизионный работник, я смею вас заверить, что для того, чтобы изготовить соответствующие видеоматериалы, далеко не всегда нужно на самом деле с кем-то драться, вешаться в петле или, или с кем-то спать, — договорили мы хором. Марлена же улыбнулась и встала, вытянувшись в полный рост. — Ну что ж, — сказала она, — давайте выпьем за будущее моей кинокарьеры. Чин — Чин-чин! — мы рассмеялись и немедленно выпили. А потом уже заставили Авенгу всем нам погадать. — Шарлатанка она или нет? — Агадала она. Всегда классно.